Глава восьмая. Сожитель. 18 апреля, вторник, 14 часов 10 минут. О встрече с Киреевым Сергей договорился по телефону и к назначенному времени подъехал к закусочной, где тот обедал. Войдя в закусочную, Сергей окинул глазами зал. Его взгляд остановился на невысоком мужчине, который стоял за круглым столом с гранитной столешницей. Мужчина был аккуратно одет, чисто выбритый и производил исключительно благоприятное впечатление Сергей остановился возле него. «Вы Киреев?» «А вы тот самый следователь?» – спокойно ответил он. Сергей Дуло полез во внутренний карман пиджака, чтобы предъявить удостоверение. Но Киреев уведомил. «Можете не трудиться, верю», – он говорил, не отрывая глаз от тарелки. «Более того, я ждал вашего звонка». «Почему?» – удивился следователь. «Объясните». Предполагал, что будут опрашивать. «Вам известно, что Брунова убили?» «В наше время плохие новости распространяются очень быстро», — безэмоционально сказал Киреев. «Вы, кажется, любили ее? Что с того?» «Какое-то время жили вместе?» «Недолго, полгода назад я вернулся к жене». Внезапно лицо Киреева перекосилось, и он шмыгнул носом. «Почему расстались с Бруновой?» — спросил Сергей. Киреев взял себя в руки и заговорил равнодушным, монотонным голосом. Это деликатная тема, и я не хочу ее обсуждать. Но следователь вовсе не собирался тянуть время и вытаскивать из него клещами каждое слово. Хотеть стать подозреваемым в деле об убийстве? Киреев бросил вилку и впервые взглянул на следователя. — У вас для этого нет оснований. — Еще как есть, — весело отреагировал Дугла. «Вы любили Брунову, она увела вас из семьи, а потом выгнала». Сергей Дула стал загибать пальцы. «Обида, месть, безответная любовь и, наконец, разрушенная семейная жизнь. Видите, сколько мотивов для убийства?» «Не говорите ерунды, вы блефуете». «Ничуть не блефую. Что вам надо от меня?» – прорыдал Киреев. «Расскажите, как складывались ваши отношения с Бруновой в период сожительства и почему вы расстались?» Киреев отодвинул тарелку и расслабил галстук. «Выйдем на воздух. Мне что-то нехорошо». На улице, шага рядом с ним, Сергей Дуло напомнил. «Ну так что?» Киреев медленно заговорила словно проверяя себя на прочность. «Мы с Надей давно не виделись и вдруг неожиданно встретились. Когда это произошло?» – уточнил следователь. «Меньше года назад». «Продолжайте». Мы погуляли, вспомнили молодость, потом встретились на другой день, и она пригласила меня к себе. Что было дальше? Я у нее остался, я любил ее, и мне казалось, что Надя испытывает ко мне те же чувства. Утром я позвонил жене и сказал, что встретил другую женщину. — Как к этому отнеслась Брунова? — Киреев закивал головой. Надя во всем поддержала меня, вечером накрыла праздничный стол шампанским. Сергей дуло-поежился, как будто ему за шиворот налили холодной воды или сунули ежа. «Простите за прямоту, но Брунова не была ни молодой, ни красивой. Откуда такие страсти?» «Вы не знали ее?» – покачал головой кириев «Надя была хорошей. Если бы вы знали ее, как я, так бы не говорили. Насколько мне известно, ваше счастье долго не продлилось. Она меня прогнала». Киреев чуть стушевался. «Ну как прогнала?» Аккуратно вернула обратно в семью. Сама позвонила жене, взяла всю вину на себя и наговорила кучу любезностей, как умела только она. Как именно, я не понял. Напористо, правдиво и убедительно. Но вам-то она что сказала? Какую-то причину назвала? Сказала, что не готова к совместной жизни что я слишком громко храплю. Что? Сергей Дула резко остановился. Храпите? Поэтому вы расстались. Она так сказала. В тот же день я вернулся к жене с вещами. Сергей немного помолчал и, взглянув на ботинки Киреева, поинтересовался. «Какой у вас размер обуви?» 43 третий», — ответил тот, удивившись. «Зачем это вам?» «Не задавайте лишних вопросов», — прикрикнул следователь. Его раздражал этот несуразный человек, которого передавали как чемодан. «Какой марки ваша машина?» «Я не имею водительских прав, и, соответственно, у меня нет машины. «Теперь самое главное. Где вы были вечером, 15 апреля и в ночь с 15 на 16?» «В Анталии». «Где?» – переспросил Сергей и наклонил голову, чтобы лучше слышать. «Мы с женой и дочерью отдыхали в Анталии, вернулись только вчера. Билеты сохранили? Конечно. Тогда всего вам хорошего», – сказал Сергей Дуло и зашагал к машине.